Линкольнс-Инн, августа двадцать седьмого дня. Ваша светлость. Прилагаемые свидетельства говорят сами за себя. Я же, как вы изволите догадаться, продолжаю расследование. Мои люди уже на пути в Уэльс. Ежели подлец Джонс в родных пенатах, рано или поздно его сыщут, в том никакого сомнения. Чутьем не подсказывает, что Лейси не лжет. Ему можно верить, хоть себе он доверился излишне. Бедняга важничает, но в душе своей дитя, как все комедианты, и хочет казаться благороднее и значимее того, что он есть. Сочтите его глупцом, но не злонамеренным вралем. Будь в нашем мире справедливость, с бандершек Лейбран спустили б шкуру и до конца ее позорных дней отправили на поселение. Для этаких тварей виселится чрезмерная милость. Нынче утром я нанес визит лорду Вэ. И представив письмо Вашей Светлости, удостоверяющий мои полномочия, ознакомил его с некоторыми фактами. По его словам, до сего дня он пребывал об них в полном неведении, полагая, что его сиятельство отбыли за границу, но признал, что соучаствовал в затее с публичной девкой, кое, как он считал, сопровождает его сиятельство для ублажения их прихотей. Я справился, не возникало ли подозрение, что его сиятельство скрывают свои истинные намерения, но получил ответ: Он часто говорил о путешествии по Европе, и сомневаться в его планах не было повода. В дальнейшей беседе Лорд В. поведал, что с окончания Кембриджа нечасто виделся с его сиятельством, но чтит их дружбу и всегда был рад освежить былое приятельство, когда они наведывались в столицу. В последний их визит Лорд В. несколько удивило настоятельное желание его сиятельства ознакомиться с борделем Клейборн. Ибо он всегда полагал товарища невосприимчивым к плотским соблазнам и равнодушным к женскому полу вообще, что подтверждало его холостяковие. Но его сиятельство заявили об своей решимости импсисима верба наверстать упущенное. Я избавлю вашу светлость от более точных выражений, процитированных лордом В, ибо полагаю, что они прозвучали ради красного словца, а предполагаемом разгуле долженствовавшим скрыть истинные цели его сиятельства. Далее лорд Ве сообщил, что именно он рекомендовал его сиятельству искать благосклонности вышеозначенной девицы, кою сам он уже изведал и ручался за очаровательность в впечатлений. Я не дерзну повторить непотребный словесный оборот, использованный моим собеседником, но смысл его в том, что в Лондоне никто её не превзойдёт в распутном мастерстве. Я поинтересовался, чем же она брала, кроме плотских прелестей. Отчасти, — сказал лорд В., — нарочитой стыдливостью, в мире бесстыдства выглядевшей изумительной диковиной. Мол, она не отличается особым остроумьем или красноречием, говорит, мало и просто, но многие, кто, не поверив слухам, храбро на нее посягал, покидали ее усмиренные. За взятые блудодеи, кому лакомо лишь свежатинка, полагали ее заветрившейся но для его сиятельства, делавшего первые шаги на стезе разврата, лучшего не сыскать, ибо она, по глубокому убеждению лорда В, вольно переложившего Тацета, «меритрециум регена и нитиариум ленис». Я спросил, в каких выражениях его сиятельства отзывались о первом к ней визите, и говорили ли об том вообще. Помнится, он был весьма доволен, сказал лорд В, и даже заявил, что ежели б искал кого, готового ублажить его прихоти, однако не мечтающего об ином сближении, то лучшей кандидатуры не найти. В очередном разговоре, имевшем место примерно через неделю, коль лорд ТВ не подводит память, его сиятельство обронили, что не прочь подкупить девицу, дабы она скрасила их пребывание в Париже, и поинтересовались, нельзя ли сие устроить, во что оно обойдется и так далее. Лорд ТВ ответил, мол, дело вполне возможное, но тогда его сиятельству не стоит мешкать с отъездом во Францию, ибо Клейборн устроит скандал, проведав, что ее «беглая шлюха» ошивается в Лондоне. Через три-четыре дня состоялся еще один разговор, в коем его сиятельству поведали об затруднении. Девица готова услужить, но чрезвычайно боится гнева хозяйки, когда та узнает об ее бегстве, и страх сей не смогли загасить ни посулы денег, ни обещаний защиты. Дескать, Клейборн не спускает глаз со своих подопечных, а также известна беспощадностью к тем, Кто дерзнёт самовольно оставить службу? Вот ежели б её купили открыто и по денын предлогом, сопровождение во Францию хозяйка в жизнь не допустит, то она всей душой, а в противном случае не в её силах исполнить желание его сиятельство. Раз уж его сиятельству угодно заполучить сию девицу, сказал лорд Тве, он бы рекомендовал последовать её совету. Конечно, выйдет дороже. Но шлюха имеет основание за себя опасаться, ибо ни одна бандаша не спустит беглянки, чтоб было не повадно другим. Но в этом комразе девку всегда можно вернуть обратно, ежели со временем она прескучит, и всё останется шито-крыто. Под моим нажимом лорд Ве признал, что поспешил в изобретении ложного предлога для обмана Клейберн, а позже его подтвердил. Однако же, по его мнению, обжулить греховодницу отнюдь не грех. Уверен, ваша светлость достаточно знают нрав лорда В., дабы понять, чего стоят его показания без присяги. Однако, позволю себе добавить, впечатление, будто он что-то скрывает, не возникло, хотя, конечно, печально, что во всем происшествии сей благородный господин сыграл столь неблаговидную роль. Наконец, я решился спросить, не говорили ли его сиятельства об личном, в частности, об том, что изволили прогневить своего досточтимого батюшку, Чья суровость к ним в высшей степени справедлива и заслужена. Заклинаю вашу светлость помнить, что исполняя вашу волю к установлению истины, я лишь повторяю сказанное лордом В, кто ещё до нынешней встречи с его сиятельством был наслышан об их крупной размолвке с родителем, и от того поначалу удивился, отыскав в них скорее готовность покориться судьбе, нежели решимость к противоречью. Однако позже, в задушевных беседах, его сиятельства поведали, что не считают себя сыном вашей светлости и скорее откажутся от земляничных листьев, нежели этакую особу признают своим отцом. Далее его сиятельства прибегли к площадным эпитетам, причем сказано сие было «не в опьяненье или гневе, но в полном рассудке и ледяным тоном», словно речь шла об некоем турецком паше или ином восточном деспоте, в чьи лапа они угодили. Лорд В. заключил, что благо приобретенное желание его сиятельства поиграть в распутника, зиждется на стремлении поступать на зло столь священной особе, как отец, и в слабое оправдание его сиятельства присовокупил, что подобное говорилось только в их частных беседах, скажем, на прогулке по Меллу, и никогда на людях. Обеляя себя, Лорд ве добавил, разумеется, ваша светлость знают об его весьма натянутых отношениях с собственным отцом, недавно почившим, что дал его сиятельству совет. Из опыта он полагает за лучшее обуздать обиды и призвать в суде и время, кои в естественном ходе событий непременно возьмёт сторону сына. К тому же будь на то господня воля, в один прекрасный день они с его сиятельством сами станут отцами. Похоже, его сиятельство с ним согласились и босию тему более не затрагивали. Лорд В просит передать Вашей Светлости своё глубочайшее сожаление об непредвиденном обороте событий и заверение в том, что он, как и Ваша Светлость, пребывает в совершенном неведении о подлинных намерениях и настоящем месте пребывания его сиятельства. Ввиду безоглядной устремлённости его сиятельства к разгулу, а также помятую обриски подцепить известную хворь французских шлюх, Он не препятствовал его планам, кое ошибочно счёл истинными, но решил, что разумнее им пособничать. Лорд В дал его сиятельству слово сохранить полную секретность, а в случае надобности изыскать средства угомонить Клейберн, каковой издержал и впредь не нарушит. Буде в нём какая нужда, он почтительнейше просит вашу светлость всецело им располагать. За сим остаюсь ваш покорнейший и смиреннейший слуга. Гендри Askew. Линкольнс, ин, сентября, 8-го дня. Ваша светлость. Несмотря на поздний час, спешу поделиться вестью, только что полученной от моего помощника Тюдора. Джонс Найдин и доставлен в Лондон. Я не рассчитывал на столь лёгкий успех, но вот уж 2 часа как негодяй помещён в надёжное место. С утра я им займусь. На пути к Суонси мои люди совершенно случайно обнаружили его в Кардифе. Джонс пьянствовал в той самой гостинице, где они заночевали. Вполне могло б статься, что помощники мои Джонса не заметят, но кто-то окликнул его по имени, и они, приглядевшись, смекнули, как им повезло. Поначалу негодяй ото всего отпирался, однако помощник мой хорошенько его пошерстил. Джонс безуспешно пытался сбежать, затем возопил об незаконном аресте, но, получив предложение доказать свою невиновность у мирового судьи, тотчас смолк. С той поры в разговоры с ним не вступали и не давали говорить самому. Джонс сильно удручен и встревожен, а стало быть, хорошо промаринован для Жаркова, кое, не сомневайтесь, из него приготовят. Прошу позволения вашей светлости сейчас не комментировать то праведное отеческое негодование, кое вы соблаговолили излить в вашем последнем письме. Уверен, ваши светлость знают, что я почтительно разделяю ваши чувства». Подобно вам я да нельзя обескуражен поступками его сиятельства. Квантум мутатус ап илло. Будет использовано все, что сможет пролить свет на сие крайне печальное происшествие. Покорнейший и усердный слуга вашей светлости Генри Аскью. Прилагаю копию письма от мистера Сондерсона, из коего явствует, что кембриджские ученые весьма высоко оценивали способности младшего сына вашей светлости. Несомненно, вы наслышаны об мистере Уистане, смутьяне и неспровергателе, кто четверть века назад лишился университетской должности, ныне занимаемой мистером Сондерсоном. За годы в сём Тервенифику лишь прибавилось яду и неистовства, и теперь по слухам он ждёт не дождётся смерти почтенного джентльмена, чтоб попытаться вновь занять то место, откуда его поделом вышвырнули. Г. А. Того же дня Крейст, колледж Кембридж. Сэр, не взирая на мой изъян вынуждающий к диктовке, спешу ответить на ваше опечалившее меня письмо от 27 августа. К сожалению, сэр, вряд ли смогу утолить ваше беспокойство. Последний раз я имел удовольствие встречаться с его сиятельством при переизбрании меня на должность, состоявшемся в апреле 34 -го года, когда они оказали мне честь своим посещением. С тех пор мы обменивались письмами, где касались исключительно математических и алгебраических тем. В последнем письме от 24 марта сего года его сиятельству пожелали успехов на моём поприще и сообщили об намерении в скорости прибыть в столицу, а летом совершить путешествие по Франции и Италии. В случае благоприятной погоды они предполагали заглянуть в Кембридж, дабы получить мой совет, кого из заморских учёных стоит повидать. Увы, после того я не имел от них никаких вестей и полагал, что они отбыли за границу. Известие об исчезновении его сиятельства в равной степени меня ошеломило и встревожило. Вышеозначенное мартовское письмо не содержало никаких важных сведений личного характера. Скажу со всей искренностью, из моих учеников мало кто сравнялся и ни один не превзошел его сиятельства. Вероятно вам известно, сэр, что я четвёртый по счёту глава математической кафедры, каковым состояю с 1711 года, а потому не безосновательно столь высокой оценки. Ежели б не знатный ранг его сиятельства, они б стали украшением всего университета. Чего не скажешь об тех, кто уступает им в способностях, но за последние 20 лет добился избранья в учёный совет. Увы, я более привычен к тому, что усердие и интерес к наукам знатных молодых джентльменов, проявленные в учёбе, по выходе из университета быстро гаснут. С его сиятельством было совсем иначе. Они упорно продолжали изучение математики и смежных с ней предметов. Ни один я отмечал глубокие теоретические познания и великолепные практические навыки его сиятельства. Того же мнения были мои видные предшественники, мистер Уистон О брали религиозных взглядах Коево можно сокрушаться, но чей талант математика бесспорен, и светоч нашей кафедры, локсейанский профессор сэр Исаак Ньютон. До прискорбной кончины последнего не единожды я знакомил их с решением задач, предложенных его сиятельством. Во mnogом не согласны друг с другом. Тут они были единодушны. Юный учёный достоин внимания. Не желаю вас утомлять, сэр, однако ж добавлю, что в последние годы я занят разработкой способа упрощённого счисления больших чисел. Подсказки его сиятельства не раз помогали мне в преодолении сложности сей задачи, ибо талант их не зауряден. Обычный ум попытался бы решить проблему путём незначительных улучшений предложенного способа, тогда как его сиятельство углублялись в его основы и зачастую изыскивали ход гораздо предпочтительней. Я счастлив, что имею столь высокородного куадъютора. К недостаткам его сиятельству я бы отнёс поглощённость теориями об физическом мире, кое исследует характеризовать скорее фантазиями, нежели гипотезами. На мой взгляд, в их число входит и то, о чём вы спрашиваете, сэр. Упомянутая вами числовая последовательность впервые встречается в книге Абака итальянского учёного Леонардо Пизанского. Кто по его собственному признанию, вывел её лишь для счисления прироста кроликов. Однако его сиятество полагали, что сия пропорция, неизменная для бесконечного ряда чисел, применимо ко всему в окружающей природе, даже к перемещению планет и расположению небесных светил, а также имеет место в чередовании листьев растений, чему дали изобретённое ими греческое название филотаксис. По их мнению, сия элементарная последовательность прослеживается и в исторических фактах, а посему с помощью математических расчётов возможно предсказать будущие события, а также истолковать прошлое. На мой взгляд, сер, его сиятельству придавали слишком большое значение мелким совпадениям, встречающимся в природных явлениях. Полагаю, сие объяснимо не по своей вине, но в силу своего аристократического положения, они были лишены ежедневного участия в учебном процессе и страдали от так называемого дементия инэксилио, допроститься мне подобное выражение. В наших кругах бытует пресловие: Indelicet scientia non est scientia. Из дали познания не охватишь. Когда дело касается науки, сэр, я привык говорить открыто. Лет 5 тому назад, впервые ознакомившись с соображениями его сиятельства, я щёлкнул их слабо обоснованными и дерзнул пожурить автора за чересчур экстравагантные выводы из имевшихся предпосылок, от чего между нами возник ледок. К счастью, вскоре всё наладилось. Его сиятельство объявили, что слишком высоко меня ценят, чтобы из-за споров об недоказуемом вопросе губить наши отношения намёк на химерическую идею через вышеназванную последовательность предсказать будущее. И предложили, оставаясь амиццы амицтае, так они выразились, изгнать сие яблоко раздора из наших бесед. В наших последующих встречах и переписке его сиятельству были верны слову, и я полагал, что сия тема их более не занимает. Как уже сказано, сэр, я бессилен вам помочь, ибо пребываю в неведении об возможном местонахождении его сиятельства. Буду молиться, чтоб сей достойный, талантливый, сердечный и благородный человек, кого я имел честь считать своим другом, поскорее нашёлся. Ваш покорный слуга, Николас Сондерсон, член корреспондент королевского общества. Записано дочерью Анной Сондерсон. Историческая хроника. 1736 год. Сентябрь. Житель Престона, Ланкашир, 28 числа прошлого месяца, переходя по мосту через протекающую близ города реку Савок, увидел две большие стаи птиц, летевшие навстречу друг другу на такой скорости, что от столкновения на землю пали из них 180. Каковых он подобрал и в тот же день продал на рынке в Престоне. Пятница, сентябрь третьего дня. Джошуа Хардинг и Джон Вернхэм, приговоренные к смерти за кражу со взломом, повешены были в Бристоле. Когда же тела сняли и положили в гробы, оба пришли в себя, последний, хоть ему и пустили кровь, умер около одиннадцати ночи, а оставшийся в живых Хардинг помещен был в Брайт-Уэлл, куда поглазеть на него стеклось огромное количество народу. Он сказал, что помнил лишь, как стоял на виселице. «Он сказал, что помнил лишь, как стоял на виселице», а о том, что с ним рядом был Вернхэм, не знал ничего, и что, поскольку он всегда был поврежден в уме, нужно было его не вешать, а отдать на попечение в приют. Понедельник, сентября шестого дня. Обвинительные акты против двоих бунтовщиков из Спиттлфилдс, представленные большому жюри в Хиггс-Холле, были возвращены игнорамус. Вторник, сентября седьмого дня. Ночью между девятью и десятью часами Группа людей вышла на улицу Уэстпорт в Эдинбурге. Схватили барабан, стали бить сбор, раздались крики: "Сюда! Все, кто отважится отомстить за безвинно пролитую кровь!" И в мгновение ока окружены были многочисленной толпой. Затем они захватили и закрыли городские ворота, каждым приставив стражника, дабы предотвратить внезапное появление королевских сил. Другой же их подразделение тем временем обезоружило городскую гвардию и тут же выдвинулась к тюрьме толбут. А как ясно стало, что не могут взломать ворота молотками и прочим, подожгли их, но одновременно запаслись водой, дабы удерживать огонь в нужных границах. Наружная дверь еще не догорела, а несколько человек уж бросились внутрь прямо сквозь пламя и, заставив надзирателя отворить внутренние ворота, бросились прямо в покой капитана Портеуса с криками «Где этот злодей Портеус?» На что капитан сказал «Я здесь!» «Что же вы собираетесь со мной сделать?» И в ответ услышал, «Притащим тебя на то место, где ты пролил столько невинной крови, и вздернем на виселицу». Капитан попытался сопротивляться, однако вскоре был схвачен, и пока одни выпускали на свободу узников, другие схватили его за ноги и потащили вниз по лестнице, после чего провели его на Грасс-маркет, где и порешили повесить без дальнейших церемоний, для чего взяли в лавке моток веревки. Одним концом обвязали капитану шею, а другой перекинули через крестной столб смертников или виселицу и вздёрнули его. Он однако ж стал разжимать верёвку руками, так что пришлось спустить его вниз, связать руки и вздёрнуть снова. Но обнаружив столь неподобающее зрелище, являет собой висельник с непокрытым лицом, они спустили его во второй раз, сорвали одну из двух рубах, в коей он был одет, и замотали ею голову после чего вздёрнули в третий раз под громкое ура и барабанную дробь. Когда же он повисел достаточно, чтобы считаться мёртвым, они гвоздями прибили верёвку к столбу, отслютовали друг другу по всей форме, сложили оружие, дали ещё одну барабанную дробь и вышли из города. Невиданное в своём роде происшествие, как по смелости замысла, так и по успешности его исполнения, в каких-нибудь 2 часа всё было кончено. Наступила тишина. Магистраты попытались помешать злоумышленникам, но подверглись нападению и были отогнаны. Когда на следующее утро в 4 часа капитана сняли с виселицы, шея его была сломана, на руке зияла рана на спине же и в голове обнаружены были ушибы. В то, что мы сообщали в прошлом месяце относительно отсрочения приговора несчастному капитану, вкралась небольшая ошибка. Некоторый знатные и заслуженные особы действительно ходатайствовали за капитана перед её величеством. Однако мы убеждены, что магистратов Эдинбурга это дело немало не интересовало. Нет сомнений, что у них были на то свои причины, тем более что это не первый случай, когда население этого города приводит в действие смелый, однако же неумолимый принцип, выраженный в девизе их нации: Nemo me impune lacessit. Один лишь пример В начале царствования королевы Анны, когда канцлером был граф Сифилд, некоего Грина приговорили к смерти за убийство капитана Мидлтона, а городской совет Эдинбурга приказал отложить казнь. Заслышав об этом, толпа набросилась на выходящего из совета графа, перевернула его экипаж и выкрикивая оскорбления, заставила его вернуться в совет и добиться замены отсрочки на приказ о немедленной казни, каковой и был приведён в исполнение. На следующий день 14 человек были взяты под стражу в связи с этим восстанием. Однако 11 были вскоре отпущены за отсутствием каких-либо улик, остальных же удерживали немногим дольше. Пятница августа 10 дня. В Верхнем Шадуэлле случился пожар, в коем 42 дома, 6 амбаров и 8 сараев сгорели дотла, и ещё 18 были повреждены. Среда августа 15 дня. На слушаниях волд Бейли судились 77 заключённых, из коих шесть получили смертный приговор, а именно Эдвард Боннер, мясник с Ньюгейтского рынка, Томас Дуайер и Джеймс О'Нил за грабёж на большой дороге, Эдвард Роу за убийство и ограбление господина Гибсона, пекаря из Айслингтона, Джон Томас за ограбление лавки и Томас Хорнбрук за кражу лошади. Двадцать шесть приговорены были к высылке в колонии, один к клеймлению руки и один, а именно Джозеф Кэдди, к стоянию у позорного столба за лжесвидетельство. Шестьдесят два были оправданы. Господин Никсон, не присягнувший священник, освобожден под поручительство. Трое мужчин и одна женщина заключены под стражу за лжесвидетельство по делу Боннера. 9 лиц, взятых под стражу по случаю недавних волнений в Спитлфилде, доставлены были в суд по обвинению в мелких проступках. Но поскольку до слушаний дело так и не дошло, их, с разрешения Его Величества генерального АТторния, отпустили на поруки, каждого под залог в 50 фунтов. Четверг сентября 16-го дня. На общем собрании Банка Англии согласованы были дивиденды в размере 2 с 3/4% по прибыли за полгода, истекающие в этот Михайлов день. Выплачивать же дивиденды положено с октября 13-го дня. Пятница сентября 17-го дня. Суд городского совета Лондона постановил, что налог на освещение улиц, введённый недавним актом, собираться будет в первый раз за 3/4 года, истекающий в Рождество, по следующим тарифам с дома доходностью менее 10 фунтов пер ан 3 шилинга 6 пенсов, от 10 до 20 фунтов 7 шилингов 6 пенсов, от 20 до 30 фунтов 8 шилингов, от 30 до 40 9 шилингов 6 пенсов, свыше того 12 шиллингов Если кто из полноправных жителей Лондона, облагаемых по указанным тарифам, не уплатит налога по небрежению, откажется платить или пожелает получить освобождение от уплаты, лишён будет права голоса на всех городских выборах, как лишены его теперь неплательщики городских налогов. Почтовая карета с несколькими мешками писем из Глазго, а также ирландской почтой, похищена была двумя мошенниками, кое напали на почтового служащего и ранили его ножом в бедро. Среда сентября 22 дня. Некто Кадуэл, беглый солдат, разменял чек на 20 фунтов в купаре в Файфе. После уплаты обнаружилось, что чек снят был с вышеупомянутой почтовой кареты из Глазго, так что человек, этот чек разменявший, поскакал за Кадуэлом и отобрал деньги. Самого Кадуэла отпустил, но чек, однако же, удержал. Суд городского совета, собравшийся в ратуше, постановил отстроить рынок на месте канала Флит. И указал совету городских земель немедленно разместить о том объявление, дабы получать предложения на строительство самого рынка, лавок, прилавков и прочего. Пятница сентября, 24-го дня. На общем собрании Ост-Индской компании решено было снизить проценты по всем дорогостоящим облигациям до 3. -х. Суббота, сентября 25-го дня. Опубликовано воззвание, обещающее награду в 200 фунтов И прощение его величества любому, кто укажет на лиц, замешанных в убийстве капитана Портеуса. За каждого преступника таким путём обнаруженного и приговорённого выплачено будет по 200 фунтов. Воскресенье сентября 26 дня. Даниэль Малдон, снова схваченный в Кентербери после ссоры с женой, приведён был под усиленной охраной в Ньюгейтскую тюрьму, где и посажен в камере на цепь. Понедельник, сентября 27-го дня. Боннор, Роу, Дуайер и О'Нил повешены в Тайберне. Исполнение приговора в отношении Хорнбрука и Томаса отложено. Вторник, сентября 28-го дня. Уильям Росс и Бенджамин Роулингс, эсквайры, подведены под присягу как шерифы этого города и графства Миддлсекс. По мере того, как приближается вступление в действие запрета на продажу крепкого спиртного в малых количествах, Лица, державшие для такой именно цели лавки, начали разыгрывать глумливые церемонии оплакивания почившей в Бозе мадам Женевы, что привлекло к их заведениям толпы народу, и судьи сочли надлежащим заключить главных плакальщиков в тюрьму. Оплакивались, кроме того, и вывески рюмочных, и дабы остальные не прибегли к насилию при выражении горечи своих сердец, нарядом пешей и конной гвардии, а также милиции, приказано было расположиться должным образом. Многие же винокуры, вместо того, чтобы проводить время своё в пустых ламентациях, обратились к другим областям производства.